Немецкие автострадания. Если вы думаете, что немцы – это пунктуальные, сдержанные и помешанные на чистоте и порядке люди, то вы думаете про типичного немецкого автомобилиста – моего мужа. Мне иногда кажется, что он любит машину больше всех, потому что ухаживает за ней тщательнее, чем за мной в конфетно-букетный период. Каждую неделю он ездит со своей Теслой на автомойку со специальным чемоданом, полным моющих средств и все разные – от грязи на капоте, от грязи на стекле, для полировки дисков, для выведения отпечатков пальцев на дисплее и от пыли на всех поверхностях. Клянусь вам, у этой машины больше уходовых средств, чем у меня. Периодически Тесла отвозится в салон, где ей не знаю, что проверяют и лакируют, потому что в салоне она чаще, чем я на маникюре. Но надо сказать, она и выглядит пободрее. В машине крайне осуждается поедание еды, потому что от этого везде крошки и пятна, а в багажнике лежит маленький ручной пылесос на батарейках на случай непредвиденного крошения. Собаке в машину вход запрещен, потому что она большая, мохнатая, и какой неожиданный поворот, пахнет псиной. А в машине должно пахнуть ароматом Россу набили от доктор Враньес по цене чугунного моста за один ароматизатор. Но вы же понимаете, что вселенная требует равновесия. Поэтому в семье есть я. И я могла бы быть амбассадором Шарана, потому что, как настоящая лягушонка в коробочке, вожу в семиместники детей, собак, доски со стройки, гири, цемент, кирпичи, свекровь с инвалидной коляской, чемоданы, цветы, стиральные машинки и иногда очень странные вещи. Например, кукольную голову. Дочь с ней в парикмахера не играет с тех пор, как узнала, что волосы у куклы не растут, предпочитая стричь свои. Голова никому не нужна, но мне жаль ее выбросить. Вот она и ездит со мной, ввергая в ужас и панику продавцов кофе в МакАвто, которые думают, что сзади лежит ребенок. Однажды на моей машине поехал брат. Охранник на стоянке долго допытывался, зачем ему кукла, и с тех пор как-то странно косится на нас. А до этого со мной ездил белый манекен, огромная плюшевая лайка, ведро ключей и маленькая женская пила» и большие мусорные пакеты. Ну, честное слово, каждая женщина должна иметь небольшой секрет, для которого нужны пила и пакеты. Сегодня вот весла и проигрыватель пластинок, это я на местном Авито продаю – Если вы подозреваете, что этот вертеп на колесах моется только по большим праздникам, то вы совершенно не правы, потому что это случается еще реже. Этот акт милосердия обычно происходит летом, когда бесконечная слякоть и мокрые лапы уступают песку и мокрым полотенцам из бассейна, а вместо коньков и одеяла в багажнике лежит тележка Гюнтер с надувным крокодилом из отпуска. Машина по традиции моется, чем Бог послал. А Бог послал мне двух детей, которые на автомойке с самообслуживанием обрызгиваются с ног до головы, пугают друг друга, угрозой засосать пылесосом глаз, в итоге немного размазывают грязь, устраивают потоп в салоне и довольно поглощают обещанное за помывку мороженое. Хотя мне кажется, что их усердие заслужило только посмотреть на мороженое из окна машины. Но обещание есть обещание. В итоге кто-то обязательно уронит мороженое на капот или на сиденье, и вот уже привычная картина беспорядка снова радует глаз. Однажды я начинала новую жизнь и привезла авто на детейлинг. Детейлинг — это основательная мойка машины, когда снимаются сиденья, и молодой человек с кисточкой в руке находит ошметки пыли моей молодости в самых потайных местах, а сами сиденья моются специальным моющим пылесосом и дрелью с круглой тряпкой на конце. И не дай бог вам увидеть ту воду, которая собирается внутри отсека. Не вода, а чистая нефть. Салон машины изнутри покрывают пеной, потом пену снимают, и салон становится автоматически на 4 сантиметра просторнее. А ты удивляешься, что он на самом деле не коричневый, а бежевый. Чудеса!» В отличие от мойки машины детьми, детейлинг позволяет вам иметь идеально чистый автомобиль без нытья и подкупа. Но это стоит примерно 200 штук евро денег и времени, потому что если у вас такой же в ковчег, как у меня, то процесс уборки может занять два дня. А последний детейлер меня вообще после окончания работы просил «не звонить ему больше никогда». И вот я выезжаю на идеально чистой машине, чувствую, как в моей новой жизни сейчас все будет по-новому, я буду заниматься танцами и бегом, ложиться спать вовремя и пить исключительно полезный чай, а еще выкину весь хлам из гаража. Какая отличная новая жизнь! В процессе радости и восторга я решаю в порядке исключения съесть слоеную булочку со шпинатом прямо за рулем, потому что хоть и собираюсь перестать есть в машине, но в ней, в булочке не в машине, начинка из шпината, а это крайне полезно, так что один раз можно... Конечно, я забываю о том, что слоеное тесто — самый коварный пищевой продукт, который крошится так, будто его испекли в 1330 году до нашей эры, во времена правления Тутанхамона, и положили в его же гробницу. А когда я делаю первый укус, эта булочка готова рассыпаться на пыль египетскую, что она успешно и делает. Я вздыхаю, смотрю, как мелкие жирные крошки рассыпаются по чистейшему салону, пахнущему морским бризом и новой богатой жизнью, и понимаю тщетность бытия. Что ж, через год я предприму еще одну попытку, но в этот раз новая жизнь начнется окончательно и бесповоротно. Дома я вижу мужа возле Теслы, натирающего мягкой тряпочкой диски, и думаю, что по большому счету мне новая жизнь не нужна. Пусть она сама себе диски полирует и ест слойки у багажника».